Выслушав просьбу комиссара, отказался дать немедленный ответ. «Я должен посмотреть материалы», — сказал он. «Вы же сами говорите, что улики не закольцовываются в логическую систему. Может быть, вы попросите ваших сотрудников написать более мотивированное обоснование? Дело горячее. Посажу я их объяснение писать, а работать кто будет?» После разговора с прокуратурой комиссар пригласил представителей всех служб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 Но до сих пор от комиссара никаких сигналов не было, и Костенко, в упор разглядывая Кишалаву, решил провести массированное наступление на этого парня. Он почему-то был убежден, что массированное наступление принесет свои плоды.